Глава 19. И снова игры с гравитацией. Мы быстро приближались к разлому, отмеченному в интерфейсе дополненной реальности. Призрак летел немного впереди и старательно отмечал обнаруженных маломальски опасных монстров. Нас уже нагоняли. Мимо меня мелькнул мощный луч света и тонкие импульсы лазеров. Но на такой дистанции прицельный огонь им не давался, а щиты уже восстановились. Мы достигнем цели на 20 секунд раньше, однако если по ту сторону похожий мир, нас нагонят там. Я могу заставить разлом схлопнуться словесной магией древних. Пространственная магия ломает их, но мы окажемся отрезаны. От плана придется отказаться, только если там осколок со слишком сильным искажением. Будь осторожен, у тебя хоть и есть душа, то есть аура, защищая от изменения физики и магии, но я не знаю предел этой защиты, дрона может повредить. Принято, при опасности вернусь в этот осколок. В меня продолжали лупить магией, попадая все чаще. Я же начал читать заклинания пространственных когтей. Проходить с ними через разлом нельзя, но я прикинул время, чтобы завершить заклинание вскоре после входа. Мы влетели в белую вспышку, и я сразу ощутил странное отталкивание от земли. Опять какое-то говно с гравитацией но просто стабилизировал полет двигателями, следя за показателями анализаторов. Тут светло, зелень вижу. Скафандр считает, что среда пригодна для дыхания, а температура в пределах оптимальной. Давление на ауру минимально. Пронесло, тут можно выжить. Будь тут опасное искажение, Оставалось бы только отбиваться до последнего и надеяться столкнуться с союзниками, а по закону подлости я бы скорее Чесин встретил. Заклинание завершено, втыкаю когти в разлом и подаю гравитонку. Всей силой, мало ли какую гадость мне вслед кинут, или успеют проскочить и помешать. Из разлома вылетали очереди игл, но я уже отошел в сторону. Хлопок, скрежет и вспышка света. И снова «здравствуйте», как говорится. «Командор, если честно, я охренел». «Как интересно, ты говорить начал, мне нравится», вздохнул я, теперь осматривая осколок. Призрак выключил невидимость и неровно болтался в воздухе. Меня же толкало вверх. Отключил удержание высоты и стал подниматься над землей. Причем никаких магнитных полей не обнаруживалось. Осколок выглядел странно. Вроде на вид обычная земля и трава, но много чего левитирует. Меня оттолкнуло на высоту в 50 метров, где я завис, как на поверхности воды. Призрак болтался на 20 метров ниже. «У тебя отключены двигатели? Чистая левитация?» «Да, не могу объяснить. Это место противоречит фундаментальной физике». Голос был озадаченным, удивленным, восхищенным. Чистые эмоции живого существа. Уж с ним я долго общался. Появление души изменило его. Дало более естественное мышление, видимо. Большинство осколков имеют зримое искажение законов физики или магии. Ты базу данных просмотри. Советую глянуть такие, как «Парад мертвых душ», «Разрушитель магии» или Раскол Аркмир. В последнем я не был, но... Йоп, хочу туда! Воскликнул призрак. Какие данные там можно собрать? Ты там помрешь за минуту без защитного поля. И нам бы сначала отсюда выбраться. Ну а потом... Хе-хе, будешь моим компаньоном снова. Разумеется, но защитное поле, исходя из анализа, нужно установить. Не знаю предел защиты моей души. Ох, ну и местечки! Кстати, я уже не командор, даже корабля нет. Можешь на «вы» не обращаться. Нет, вы командор Михаил. Считайте это моим желанием. Надо же, я все не понимал, откуда у меня желание. Вы не представляете, как скучно было валяться там. Но что нам делать? Сначала дай разобраться. Я не помню о таком осколке. Услышь хоть раз, точно бы запомнил. Тут росли деревья, правда очень-очень высокие. Их кроны свечками вытягивались вверх. Всюду левитировали какие-то кристаллы, а также круглые шарики растений из которых торчали пучки воздушных корней. Ну и... Я не видел наземных существ, только воздушных. Некоторые плавали подобно рыбам, размахивая плавником или несколькими плавниками-крыльями. У кого-то имелись более классического вида крылья, хоть и пропорционально меньшего размера. В вышине парил этакий воздушный левиафан. Существо явно скорее морское, но с множеством плавников и даже воздушными двигателями, что ли. На того дракона совсем не похоже, скорее на угря, например. Только небесно-синий, покрытый шерстью и зубастой пастью, на которой виднелись следы крови. Меня он может проглотить, не прожевывая. Что-то мне подсказывает, что это хренотень класса второго-третьего. Исходя из анализа доступной базы данных и показаний датчиков на ауру, вы правы. Услышал я голос призрака уже просто через рацию брони. Командор, я продолжаю быстро изучать базу. Видимо, душа стала некоторым ограничителем для меня. Скорость обработки информации значительно упала. Теперь все процессы гоняются через душу. У нее есть предел. Зато ты стал эмоционален. Да, командор, я, кажется, почти ощущаю эмоции. Живым быть замечательно. Однако, как бы мне ни было весело, но я не обнаруживаю в вашей базе данных осколка со схожим описанием. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул и затем выдохнул. Сердце забилось чаще. Неизвестный осколок. Такое бывает. Учитывая опыт, у меня есть теория, что после произошедшего в цианусе из-за нас или взрыва, потом расскажу. Между осколками прошел некий импульс, ускоривший их дрейф, сменив положение. Это некое четырехмерное пространство. Вычислить примерное направление и составить карту относительного расположения осколков можно. Разломы открываются спонтанно. Могут и между далекими осколками, но чаще между ближними. В последнее время в некоторые осколки разломы начали открываться реже. В Цианус, где ты лежал, Так вообще не было все это время, что предельно странно. С другой стороны, чаще попадаются осколки, плохо изученные или даже неизвестные ранее. Осколки и раньше перемешивались, но теперь это происходит активнее. Я продолжал смотреть на странный мир, ощущая невесомость. И все же внизу деревья, камни, И все прочее. Да, стволы слишком высокие и крона нетипичная. Но есть такие сорта деревьев. А вокруг парят кристаллы и всякие существа. Странное гравитационное искажение. Ваша теория звучит крайне правдоподобно. Таким образом, мы не знаем, где относительно Илиона находится этот осколок. Верно. Верно. И это плохо. Также мы не знаем, что от него ждать. Хорошо, что местные монстры нас пока игнорируют. Вероятно, не воспринимают как живые объекты и пищу, а как эти кристаллы. Знаешь, все летающее источает энергию. Мне кажется, суть искажения этого осколка во втором виде гравитации что притягивает, собственно, высокоэнергетические объекты. В теории оно в небе и тянет нас туда, уравновешивая обычную гравитацию, ну или на отталкивание снизу. Чем сильнее энергия, тем сильнее влияет вторая гравитация, От того разная точка равновесного положения. У меня душа куда сильнее. Потому моя равновесная точка выше. Тут нет наземных существ. Все адаптировались для жизни в таких условиях. Судя по всему, даже растения, хотя у них нет души, тянет вверх. Причем довольно сильно. Пропитанные маной кристаллы или еще не сгнившие останки существ туда же. Ну и вон тот угорь наверху. Местный король. Можешь заметить, что живность свой ярус в основном не покидает, поскольку это требует от них усилий. Забавный мир. Я уже делал записи. Главное удалить все кадры с призраком. Думаю, хорошо знакомые нам ученые в рабство продались бы, лишь бы досконально изучить такой мир, согласился призрак. По возможности картографируй местность и классифицируй существ. Только без фанатизма. Мне за подобную разведку платят. Но я же не могу через чур многое сделать. Такс, а теперь подведем итоги. Я осмотрел свою броню. Верхний слой защиты слегка повредило, так что выглядел малость потасканно. Ожог светом, и удары ветра слишком сильными не были, но в основном сзади броня пострадала. И снизу, конечно, мягких резиновых накладок на подошвах вообще не осталось. Полная самодиагностика выдала сбой первого приобретенного мной обвеса, лабиринта иллюзий, его сильно оплавило. К счастью, щиты не пострадали как и три прочные АМ-ячейки для разведывательного дрона. Они очень емкие, но... Призрак, береги энергию. Из пушки поли только в экстренных ситуациях. Уже понял. Между прочим, если у меня есть душа, то и мана. Научусь контролировать и смогу сам подпитывать свой носитель. Да, хмыкнул я. Правда, дрон прожорливый. Заметный эффект будет, только если душа станет намного сильнее, но энергию сможешь экономить немного. Так, мой любимый пистолетик с двумя запасными аккумуляторами, вставляющимися в рукоять, и тремя магазинами по 50 игл в коробе перед спусковым крючком. Все целое. Это отличное оружие. Немного жаль тот трофейный Слемана. Привык, но таскать чрезмерно много снаряжения не могу. Обломанный пульт для управления полетом вовсе оторвался и где-то пропал, так что я отцепил закрепленный снизу на наруче блок и выкинул. Он упал вниз, подчиняясь гравитации. Внешние примагниченное кармашки повредило, потерял немного таблеток еды, и один из инъекторов со стимулятором для бодрости. Бесценные ядра невредимы, как и магическое сердце стой птахи. Еда есть, фильтр для воды также имеется. Я кратко пересказал призраку особенности местной магии, пока копался, а также свои достижения в ней, происхождение Эйгана, политическую обстановку И все свои дела насчет ткача и интереса к центру аномалии. Уж кому-кому я мог верить, так это ему. Тем более он будет моим напарником. Да и вообще, по идее, он не может меня предать. Если протоколы вообще еще действуют. Но, видимо, да. Так или иначе, у нас с ним и так хорошее отношение. Что ж. И вы теперь представитель высшей аристократии. Хотите, буду звать ваша светлость. Можешь по имени Михаил или же Эйгон, на твое усмотрение. И тут не приняты такие обращения. В общем, суть. Сейчас стараемся не привлекать внимание местных тварей. Ищем другие разломы. Не входи в них. У меня есть миниатюрные дроны для тестов. Надеюсь, их хватит. Наша задача найти известный осколок, в идеале тот, из которого сейчас есть путь в Илеон. Пока моя база не слишком устарела, это лучший вариант. В хороших осколках можно пересидеть некоторое время, ожидая открытия других разломов. Пускай в этом на вид нормальная биология, но я не знаю, можно ли есть этих существ и местные плоды. У меня есть анализатор жидкостей, но он не даст стопроцентной гарантии, что я не траванусь, а запасы еды лучше приберечь. Зато в этом осколке мы, как в невесомости, не тратим энергию на поддержание высоты. Однако неизвестный уровень опасности и агрессивности монстров нежелателен для исследования вдвоем. Мой носитель существенно быстрее вашего оборудования. Предлагаю разделиться. Так и поступили. Я решил экономить энергию, в основном не покидая свою высоту, лавируя между высокими деревьями, и стараясь держаться полей воздушных растений или неимоверно высокой травы. Буквально водоросли колыхались на ветру, и когда я повреждал их, на какое-то время улетали намного выше, где на них частенько набрасывались местные рыбки из более высоких ярусов. Они буквально ныряли на нижние слои и, цепляясь за стебли лапками или дрыгая плавниками-крыльями, удерживали положение. Через некоторое время листья, видимо, теряли свою энергию и опадали на землю. Парящие кристаллы же, которые то и дело попадались на пути, были либо кристаллизованной маной, либо измененными минералами. Иногда целые небольшие островки парили на них, а еще много мелкой крошки. В общем, летать тут неудобно. Хоть бери меч и отмахивайся. А ведь я показал дернуин. Но теперь у меня есть оправдание. Нашел на корабле. Когда схватился за рукоять, он исчез. И теперь я могу его призывать. Правда, я инсценировал эвакуацию пилота корабля. Но бывают же люди забывчивые, да? Ладно, шутки шутками, но можно предположить, что у пилота уже был такой, а два взять нельзя. Этот был запасной, и он решил не отягощать себя. Притянуто, но сойдет, а искаженный свет искренне жаль. Может, левитан подберут и как-то отремонтируют? С другой стороны, теперь можно меньше массы на себе таскать. Меч для маскировки не нужен. Осталось вернуться в Элион. Ух, и наведем мы шороху с призраком. И Эльзу жаль. Попала в неудобное положение. Отец накажет. А еще извиниться перед Софией. Ведь она снова будет беспокоиться. Да и Мия, наверное. Интересно, а Урсуле будет все равно... Или побеспокоиться, как об упущенной инвестиции. Или еще и как за человека, все же общались мы неплохо. Офигеть, сколько девушек вокруг. Да я в цветнике прям-таки. Призрак, наверное, удивится. Хе-хе, интересно, а сколько мне отвалят за исследование ранее неизвестного осколка? Я, кстати, имею право назвать его. И если разведывательный корпус одобрит, название станет официальным. Хм, антигравитационный лес, воздушное море, может быть, море воздушного равновесия, подумаем потом. Наконец на меня отреагировали, захотев сожрать. Из зарослей высокой, цветущей бирюзовыми цветочками травы, мимо которой я летел, Высунулась огроменная пасть с двумя рядами игловидных зубов и попыталась меня куснуть. От зубов исходило угрожающее свечение. Маневр правее и зубки клацнули рядом. Коллапс! Здоровенную рыбешку свернула в воздухе, от чего та мерзко запищала. Траву разметала, а на меня тотчас обрушилась магия смерти. И мощная! Пришлось уклоняться. Лучи холода только после пятого залпа смогли пробить плотный покров, и рыбка сразу сбежала, видя, как я завис на более высоком слое. Холод ей не понравился, как и перспектива преследовать цель не на своем уровне, хотя крылья у нее такие, что точно может. Я и так хотел подняться повыше и осмотреться. Разумеется, к синему мегаугрю, на которого надо море пива, приближаться не рисковал. Осколок явно был весьма крупным и полон высокой растительности. При том, что высоко подниматься опасно, поиски разломов это изрядно осложняло. Прошло три часа. Призрак пару раз выходил на дальность сигнала. Фон маны тут мешал, а передатчик брони все же не слишком мощный, зато вполне мощный у дрона-разведчика. Он сообщил, что нашел один разлом. И неудивительно, что так быстро справился. Скорость полета в атмосфере у него была под 800 км в час. Движки... Прежде всего, на вакуум адаптировались. Сказал ему, пока полетать еще и ждать меня там, поскольку уже засек разлом вдали. Конечно, разведчик был более продуктивен. У него и сканеры лучше, но мне повезло. К земле приходилось себя проталкивать. Я всем телом ощущал тяготение вверх. Мини-дрон... Тоже дернулся, но стабилизировался. Влетел, вернулся. Я на одних рефлексах схватил его и ломанулся на предельной скорости прочь оттуда. Закрывать долго, а дрона уже заметили. Там был бич человечества. Я сразу рассмотрел на видео узнаваемых разнотипных монстров, что увидели дрона и ломанулись к разлому. Сзади послышался рев, и меня накрыл шквал из тысяч мелких красноватых молний. Я резво рванул вниз за деревья. Щит едва не пробило. Ядро колебалось от перегрузки. Поросль была плотная, атаку это оборвало. Мне пришлось снова взять выше. Сзади в воздухе хаотично барахталась тварь третьего класса опасности. Этакое насекомое на длинных тонких ногах, что топорчились -то назад шипами. На небольшой головке раскрывались крайне хищенного вида жвалы. Оно уставилось на меня и опять метнуло молнию. Но я уже отдалялся и снова ненадолго нырнул за деревья. Писец полный, но... Оно не умеет тут перемещаться. Останавливаться и ждать развития событий я и не помыслил, но оглядывался. Та тварь поднималась все выше и выше, барахтаясь в воздухе. К нему полетело несколько крылатых из бича. Стали помогать, спуская к разлому. Но ими уже заинтересовался угорь, один из паривших в верхних слоях. Он с удивительной скоростью, подгоняемый магией ветра и буквально воздушными движками в теле, опустился вниз. Огромные челюсти захлопнулись на монстре третьего класса и двух тащивших его вниз птахах. Зря! Из пасти пошел дым. Угорь гортанно заревел и стал метаться, но монстр застрял между зубов, из зашипастого панциря. Молнии продолжали непрерывно сверкать, и даже если по условной силе души они могут быть равны, вряд ли угорь так хорошо защищен изнутри и привык иметь дело с подобными монстрами. Впрочем, наверняка пострадал и инсект. Молнии не затухали ни на секунду. Угорь странным образом ревел. Даже скорее гудел и, наконец, смог выплюнуть гадость. Впрочем, я уже был очень далеко, теряя их из виду. Из-за того, что плохо смотрел, куда лечу, пару раз получил по шлему камнями. Благо, гравитонный щит изрядно смягчил удары. Следил не зря, там еще пташки поднимались, но за мной пока не следовали. «Нахуй, нахуй! Драпаем куда можно!» «Призрак, ты слышишь?» «Громко и ясно! Что у вас происходит? Монстры сражаются!» «Разлом в бич человечества! Надо срочно валить из осколка! Они даже ради одного меня сюда завалятся и попытаются убить! Будут искать разлом в Элеон! К счастью, его тут нет!» Понял, буду наблюдать за вашей спиной. Я летел на пределе движков, нагнетая в них холод. Даже микроманевровым подгазовывал, хотя он тратил энергоячейки. Почему? Потому что пташки заметили меня и погнались. Они не так уж сильны, но сражаться с ними бесполезно. Если остановлюсь, меня могут догнать остальные и просто задавят числом и силой. Реакторы выдавали пиковое питание. Возможность лететь без удержания высоты позволяла не просаживать накопители. Лететь было далеко. К счастью, пташки не быстрые, и в условиях этого осколка им неудобно перемещаться. А что лучше всего? В отличие от стальной брони, местные твари, Охотно видели в них обед. В общем, этот осколок буквально защищал меня. Отстали от меня только спустя где-то полчаса, потеряв след. Призрак подлетел ко мне и сопровождал, оценивая ситуацию. Веселое тут место. Нигде во Вселенной столько с монстрами сражаться не выйдет. Любые быстро закончатся. И не говори. И люди тут воинственные, зато ограниченные ресурсы концентрируются у самых сильных. Постоянные стимулы к развитию и конкуренция помогают выживать. К тому же, если опасность угрожает Илеону, внутренние конфликты отходят на второй план. Если кто-то пользуется прорывом монстров для ударов в спину, дом могут даже расформировать казнив отдавшего приказ об атаке. Конечно, иногда так делают, но тайно и без крупных битв. Еще полтора часа полета прошли под мой рассказ о местном мироустройстве. Теперь нами тоже заинтересовался угорь. «Да чтоб эту безумную эволюцию наизнанку трижды вывернула!» Не выдержал я, когда сверху стало спускаться эта хреновина розину в пасть. Едва уклонился и пустил пару ледяных лучей. Гравитонка сейчас его даже не почешет. Угорь не сдался, стал преследовать. Явно разъяренный моим протестом против становления живой летающей консервой. Командор, разлом уже близко! Возьмем пониже. Так и сделали. Пришлось маневрировать у самой земли между голых стволов часто растущих деревьев. Скорость сбросили до низкой, но рыбешка за нами не полезла. Однако бич человечества просто так не отступит, даже если потерял меня. Они знают, что если здесь есть человек, то может быть и путь в Элион. Уж не знаю, почему они так агрессивны. Хотя тут свои монстры сильные. Высокий класс опасности, несомненно. А еще тут без крыльев передвигаться нельзя. В общем, все равно нам не стоит тут оставаться. Такс. Миниатюрный квадрокоптер улетел в разлом и вернулся быстрее ожидаемого. Хороший знак, искажение времени. Оно там течет быстрее, то есть могу там провести больше времени в поисках, не пропадая так надолго из Элеона. Большую часть поля зрения заполнял розовый оттенок с вкраплениями сине-фиолетового и оранжевого. Что-то я не помню такого осколка. Призрак? Хм, поиск. Высока вероятность, что это роща духовного восхождения. Перед глазами появился экран с описанием. ri 8 Роща духовного восхождения. Уровень искажения средний. Безопасно. Влияние на душу. Ускорение времени. Коэффициент 1.7. Класс опасности среды. Низкая опасность. Присутствуют растения, выделяющие дурманящую пыльцу. Класс опасности монстров низкий. Освещенность оптимальная. Дополнительное длительное пребывание в осколке может временно усилить сопротивляемость души аномальному воздействию и ускорить рост слабых магов. Ладно, тебе там, наверное, безопасно. Давай лучше там посидим, хотя. Мда! Попали! Я покачал головой и прошел в маленький разлом. На вингбайке пришлось бы аккуратно пролетать. На той стороне, на всякий случай, прочитал заклинание пространственных когтей и обрушил разлом. Монстры того осколка не опасны вне его, но вот твари избича человечества. Четко видели направление моего бегства, и могут счесть, что там или он. Не без удовольствия уселся на покрытую розовато-фиолетовым мхом землю. Хотелось уже снять шлем, но там было неизвестно, что по атмосфере. А тут можно нанюхаться на легкие галлюцинации, что мне не нужно. Как себя ощущаешь, искажение не давит. Призрак, сняв невидимость, завис рядом, как будто зафиксированный. Этот дрон – долгожитель, как и позитронный мозг. Хотя самого дрона в итоге сменить придется, но прослужит долго. Странное ощущение, неопределяемое сенсорами. Необычно, но вреда себе не фиксирую и не ощущаю. Как интересно быть живым. «Вот и хорошо. Рад за тебя. Жаль, что ситуация пока скверная». Внутри потихоньку нарастал страх. С моей усталостью бороться с ним было сложно. «Командор, что-то не так?» «Ну, карту посмотри», — вздохнул я. «Вероятно, один или оба пройденных разлома или положение циануса, в общем, Мы охренительно далеко от Илиона. В теории мы сейчас куда ближе к Дерусу, чем к Илиону. Я осматривал лес, выглядевший весьма кислотно, словно я уже надышался. Ужасно хотелось спать после всех этих полетов. Только медблок держал, но долго – вредно. С невысоких оранжевых стволов деревьев плетьми свисали лианы розовых листочков, отдаленно намекая на родство с ивой. Мир выглядел так, как будто зеленую пигментацию заменили на фиолетовую и розовую. Собственно, так и было. Такие у местных растений биологические пигменты для фотосинтеза. Уж не знаю, как так вышло. И как неудивительно, это крошечный осколок на верхней границе малого. Как его не уничтожили залетные монстры – загадка. Вероятно, редко открываются разломы в осколки, откуда монстры могли бы выходить. Плюс в воздухе много успокаивающих и дурманящих примесей. Сильных дождей тут не бывает, но подземных вод – И покрывающего землю ковра мха хватает, чтобы экосистема как-то держалась. Плюс слегка пониженная активность солнца. Здесь 17 градусов. Человеку в одежде нормально. Для дыхания так вообще не проблема. Командор, я посплю пока. Лучше не тратить энергию. Приземлись и последи, пожалуйста. Разведка потом, все равно тут летать особо негде. Засекаешь другие разломы. Вероятно, твои сенсоры могут покрыть почти всю территорию отсюда. Нет, исходя из данных, вы могли уничтожить единственный. Знаю. Ну, подождем. Тут есть съедобные ягоды. Только с водой трудно. Магии воды-то нет. Но это тоже ничего, отфильтруем. В общем, я устал, рад, что мы встретились. Я снял движок и маневровый, не любил спать на животе, а опасных мне монстров тут нет, и призрак бдит. Лег на корень дерева. Спокойной ночи, командор, я пока займусь изучением баз данных. До того пускал все мощности на приоритетные цели. Разрешайте доступ к личным данным? Валяй, мне нечего скрывать. Спокойной. Привычное пожелание сна воодушевило. Я затемнил визор и быстро отрубился.